Глава двенадцатая. Агата. Время тянулось невыносимо долго. По ощущениям, я провела в комнате много часов, прежде чем дверь распахнулась и в помещение вошла Людмила. Я очень ее ждала, но все слова, которые хотела произнести, застряли в горле, когда в нос ударил запах ароматной выпечки. Как завораженная смотрела на поднос, который принесла с собой вампирша, и давилась слюной, стараясь, чтобы та позорно не потекла по подбородку. Помимо пышных булочек на тарелке лежал здоровенный кусок мяса, щедро приправленный специями. Я едва не подавилась воздухом, лишь представив, насколько это блюдо могло быть вкусным. Также на подносе Стояла пиала со свежим овощным салатам, который, судя по запаху, был сдобрен оливковым маслом. Понятия не имела, каким образом смогла так точно распознать все продукты, только лишь вдохнув их запах, но, честно, меня это на данный момент волновало меньше всего. — Ешь! Не стесняйся! — усмехнулась вампирша, и я, наплевав на все правила и приличия, выхватила из ее рук под нос и устроилась с ним на кровати, уже практически не живамши, проглотив одну из трех булочек. Честно, я старалась не издавать лишних звуков, но мясо было таким сочным, а салат нереально вкусным, что из груди непроизвольно то и дело вырывалось довольное мычание, а глаза закатывались от наслаждения. Я только в этот момент поняла, как, черт возьми, была голодна, и этот голод начался задолго до того, как я очутилась на территории оборотней. Куриные крылышки в кляре, которые я частенько приносила домой с работы, не шли ни в какое сравнение со стейком из говядины средней прожарки. Да и помидоры с огурцами были явно куплены не в дешевом супермаркете, где я обычно затаривалась продуктами. Готовила я так себе, но после смерти родителей пришлось освоить эту науку, чтобы спасти нас с Ваней от голодной смерти. Сейчас же, прожевывая последний кусочек стейка, я испытывала одновременно наслаждение и стыд. Мне было стыдно перед братом за то, что я набивала брюха в тот момент, когда он, возможно, мучился от голода. Голод? мне так знакомо это чувство неожиданно произнесла людмила о присутствии которое я напрочь забыла красновато карие глаза смотрели пристально изучающе и немного удивленно будто вампирша за то время что я провела в комнате выяснила обо мне что то интересное пред конечно что во мне могло быть интересного спасибо выдавила из себя и задумалась, куда же деть под нос, но этот вопрос быстро был решен Людмилой, которая выхватила его из моих рук и выставила в коридор. Мне не нравилась эта женщина, но я не могла отрицать то, что она была очень красива и элегантна. Каждая деталь ее одежды была тщательно подобрана и подчеркивала все имеющиеся достоинства. Компании таких женщин за мухрышки в виде меня начинали тушеваться и вспоминать обо всех своих недостатках. Наверное, вокруг Кирилла вьются именно такие женщины, уверенные в себе красотки, пакованные в дорогущую обертку. А я... «Как ты себя чувствуешь, Агата?» поинтересовалась и грациозно опустилась на край кровати, закинув ногу на ногу. «Нормально», — пожала плечами в ответ. «Ты удивительная девушка. Не думала, что в таком хрупком тельце может скрываться столь мощный стержень». От подобного комплимента щеки обдала жаром. Не совсем поняла, что именно имела в виду Людмила, но почему-то захотелось расправить плечи и улыбнуться. Анализы в норме, не считая того, что организм истощен. Но это мелочи. Парочка уколов и авитаминоз останется в прошлом. Несколько часов с тобой поработают стилисты, и ты будешь неотразима. Даже такой, как райский, не устоит. Хорошо. Снова короткий ответ, которым я хотела максимально выразить свою готовность сотрудничать. Агата, я понимаю, что ты сейчас... «Растеряна и не можешь до конца осознать, как на самом деле тебе повезло», — подозрительно сощурив глаза, произнесла вампирша. «Но поверь, женщина, которая будет носить под сердцем наследника райского, заимеет над ним огромную власть. Если будешь действовать с умом, то навсегда изменишь свою жизнь к лучшему». Я хочу лишь того, чтобы мой брат ни в чем не нуждался, перебила поучительную речь вампирши, уверенная в том, что роль охотницы или стервы мне не под силу. Только представь, что ты сможешь дать брату, если укоренишься рядом с Кириллом Витальевичем, обеспечишь пацану жизнь, о которой он может только мечтать. Зачем вы говорите мне все это? Какая вам! от этого выгода». «Выгода никакой, милая», — отмахнулась от моего вопроса, состроив обиженное выражение лица. «Просто ты напомнила мне меня. Когда-то в далеком прошлом я была такой же растерянной и брошенной. Мне пришлось многое пережить, прежде чем заново переродиться и стать вампиром. Тебе я такой судьбы не желаю, поэтому и советую ухватиться» за предоставленный судьбой шанс. Это все мечты, планы, которые могут не сбыться, а мой брат нуждается во мне прямо сейчас, подскочила на ноги и начала измерять комнату шагами. Моя тетка весьма неприятная особа, закончила за меня предложение Людмила. А еще она любит деньги, а значит, не станет терять единственный рычаг давления на тебя, поэтому можешь не волноваться за брата. Вы так думаете? В моем голосе прозвучало столько надежды, что стало неприятно. Не было никаких причин доверять той, которая не так давно грозилась бросить меня в подвал и обзывала вещью. Я уверена, в этом, милая, заливисто засмеялась Людмила, будто прочитала мои мысли. Небольшие, но без сомнения, острые клычки сразу привлекли мое внимание. Я немного отшатнулась в сторону, понимая, что этой женщине ничего не стоило просто напасть и выпить в мои вены досуха. Почему она этого не делала? А потому что очень сильно боялась райского и, видимо, работая на него, хорошо питалась.